Глава 17. На поправку Григорий шёл быстро, а шёл бы ещё быстрее, если бы имел возможность утолить эту свою нестерпимую жажду. Радовало одно получалось терпеть. Бросаться на людей он не собирался, на это его силы воли хватало, но чувствовал себя как алкаш, которому до зарезу хочется выпить. Спасала курево, хоть на время отвлекало от чёрных мыслей. Уриц Григорию умудрялся в те редкие минуты, когда Лидия покидала свой боевой пост, но долго он так не протянет. Нужно что-то делать. Зосимович его прогресс радовал и удивлял одновременно. Зосимович не переставал мечтать о статье в медицинском журнале. Наверное, доктору просто очень хотелось, чтобы эта проклятая война наконец закончилась. Ребятишки забегали по несколько раз на дню. Соня приносила передачи от Шуры: бульон из зайчатины, печёную на костре картошку, перловку и тонкие полупрозрачные кусочки сала. Григорий послушно всё съедал, хоть и не чувствовал больше былой радости от вкусной еды. Лезит кусок в горло, и на том спасибо. Парни контрабандой таскали папиросы, вот этим передачкам Григорий был очень рад. Папиросы воспринимал как лекарство. Хоть и знал, что есть лекарство куда более действенное. Несколько раз заходил в Лас Петрович, которого в отряде все называли уважительно головой. Голову Григорий помнил как мужика принципиального, но справедливого, а помнил потому, что с лёгкой руки Власа Головена изогремёл в тюрьму в тот свой последний раз. Поэтому теперь и не знал, чего ожидать от товарища следователя. Не то, чтоб его так уж сильно волновало прошлое, Но не хотелось, чтобы в отряде начали о нём судачить. Почему-то думалось, что голова о таком распространяться не станет. Больше всего не хотелось, чтобы правду узнала Лидия. Почему не хотелось? Да кто ж его знает. Голова тоже приносил папиросы. А однажды, воровато косясь на закрытую дверь, сунул Григорию шкалик с самогоном. Самогон плескался на самом дне. «Краном прикладывать?» — спросил Григорий, принюхиваясь. «Самогон пах скверно, значительно хуже того вина, который он когда-то позаимствовал со стола бургомистра. Можешь внутрь употребить, с профилактической, так сказать, целью». Влас смотрел с усмешкой, вот только в усмешке это и чудилось недоверие. «Зосимович говорит на тебе всё, как на собаке заживает, что ты медицинский феномен. Зосимовичу виднее». «Наверное. Но если на чистоту...» «Выглядишь ты хреново, Гриня! Краши в гроб кладут!» Про гроб ему нынче только ленивый не сказал. «Вот такой он теперь красавчик!» «Но если курить хочется, значит, дело на поправку!» Влас сощурил один глаз, собственную незажжённую папиросу сунул в зубы, но так и не раскурил. «Сколько ты у нас в отряде? Два? Три дня? Выходит, что три!» Так чему клонишь, Влас Петрович? Говори прямо, что спросить хотел. Нет, в нынешнем своём состоянии Григорий не научился читать мысли других людей, если только нечаянно получалось, как в случае с Лидой. Но чуйка его обострилась до такой степени, что теперь он даже примерно представлял, о чём голова хочет его спросить, о том, что случилось в гремучем ручье, о чём же ещё. Ты был там. Влас достал из-за рта папиросу. Задумчиво размял её в руках. Где? Григорию тоже хотелось курить, а не наплевать ли снова на режим и не закурить ли на пару с товарищем следователем в гремучем ручье, в то время, когда всё случилось. Шура говорит: "Ты тоже в усадьбе работал". Сейчас нужно было бы спросить, что именно случилось, но вместо этого Григорий отрицательно покачал головой. Работал? Слухи ходили, что фон Клейст молодых ребят похищает и где-то в усадьбе удерживает. Поэтому ты туда и устроился. Влас понимающе кивнул. Тётя Оля помогла, моя бывшая учительница. Она там тоже у нимчуры служила, за детьми присматривала. За вот такими, как Сева с Соней. И аж тебе только что сказал, Влас Петрович, молодёжь пропадала. По приказу фон Клейста набирали ребят из города. Вроде как прислуживать в усадьбе. А потом о ребятах этих. Ни слуху, ни духу. Мне не веришь? У Шуры спроси. Уже спросил. И знаешь что, Гриня? Я вот спросил, а она испугалась, аж побелела. И давай мне про зверя из лощины рассказывать. Был зверь, Гриня? Вопрос прозвучал неожиданно, но Григорий нынче был ко всему готов. Зверя не видел. А телам? Он замолчал. «Зосю, мою жену, влаще не нашли мёртвой. Митя и пропала, и ём!» Он потёр сухие глаза. Боль никуда не делась, просто слёз не было. Растерзали её, товарищ следователь. «Прости!» Власть, казалось, смутился. Смутился, не смутился, а по старой своей профессиональной привычке информацию перепроверит. Вот хотя бы у Зосимовича. «Теперь я понимаю, почему ты...» Он не договорил, помолчал немного, а потом спросил: "А сам-то что думаешь, что они творили в усадьбе?" Григорий мог бы много чего по рассказать, да только кто ж его рассказам поверит? "Я думаю, было какое-то дикое животное". Эта версия была больше всего похожа на правду. Не называть же Клауса фон Клейста человеком. Думаю, фон Клейста и его с собой привезли. Я пока метьея искал, каждый закоулок в усадьбе облазил. Там было что-то вроде темницы. Вот там эту тварь и держали. А потом она вырвалась и началось. «Ты же охотник, Гриня!» Голова подался вперёд. «Я помню, ты рассказывал. Так вот скажи мне, какое животное могло...» Он осёкся, оборвал себя на полуслове, но в этой его стремительности Григорию почудилось что-то очень личное. «Что это могло быть за животное?» Закончил он уже совершенно спокойным, даже равнодушным тоном. «Я не знаю, Влас Петрович», — Григорий покачал головой. «И про то, что в усадьбе случилось, тоже не знаешь? Даже не догадываешься?» «Не было меня там. Я же уже говорил. Все, что случилось, знаю со слов ребят. Но их, я думаю, ты уже допро... расспросил». «Они тоже толком ничего не знают. Рассказывают про пожар и панику в усадьбе. Про то, что воспользовались случаем, избежали. «В деревне говорили, что это ваши на гремучий ручей напали», сказал Григорий осторожно. «Гриня», усмехнулся голова. «Ты же умный человек. Должен понимать, что не было там наших в ту ночь. Мы разрабатывали план совместно с подпольем. По устранению фон Клейста, я знаю». «Не только фон Клейста, а еще и бургомистра». был специально внедрён человек для этой операции. Ефим. Я же говорю, умный ты. Да, Ефим. Операция была спланирована чисто, до мельчайших деталей всё просчитали. Но бургомистр приехал раньше срока. Но бургомистр приехал раньше срока, и планы пришлось менять на ходу. Возможно, так и было. Но я уверен, в Гремячем ручье что-то случилось, что-то такое, что заставило Ефима действовать вне плана. Он девочку загубил, сказал Григорий очень тихо. В машине с Фонклейстом была Танюшка, внучка тёти Оли. Он не мог этого знать. Если бы знал, то никогда бы придумал бы что-нибудь другое. Но девочки больше нет. Думаешь, только твоей девочки больше нет? Влас неожиданно сорвался на крик, но тут же взял себя в руки, успокоился. «Прости, Гриня, который день на ногах сплю по паре часов, вот и срываюсь, не обижайся». «Да что ж я, краснодевица, чтобы обижаться». «Ах, как же хотелось курить, вот точно так же, как Власу». «Ефима убили, это уже Шура нам рассказала. Сначала про взорванную машину фон Клейста». Потом про Ефима. А я вот думаю, что Ефим точно что-то знал, раз так поступил. Он в ту ночь должен был встретиться в улочении со Связным для уточнения деталей плана, но так и не встретился. Вот я теперь гряня, пытаюсь свидетелей найти, хоть одного свидетеля, чтобы понять, что же там на самом деле произошло в Гремячем ручье. На себя у меня были очень большие надежды. Свидетелем я ещё ни разу не был. Григорий усмехнулся, всё более подозриваемым. Голова тоже усмехнулся. Григорию показалось, что недобро, встал с табурета, на котором сидел, сказал: "Ладно, вдруг вспомнишь что? Так ты свисне. Я подойду. Нечего мне вспоминать, Володь Петрович". Он откинулся на подушке. "Ну мало ли, память человеческая такая", голова сунул папиросу в зубы и вышел из лазарета. Память у Григория была хорошая, и рад бы был многие вещи забыть, да не получалось. А терпелка его подходила к концу, рвалась на волю упориная суть. Ему пока ещё удавалось сдерживать её, но нужно было что-то делать, как-то решать проблему. Пусть поблизости какой-никакой Фриц, Григорий бы, наверное, проблему решил не задумываясь, но кругом были только свои, а ближе всех Лидия. Вот за Лидией он больше всего и боялся. Ночами они с Зосимовичем дежурили в лазарете по очереди. Хозя Григорий бы с превеликой радостью остался в одиночестве, от греха подальше. Четвёртая ночь выдалась бессонной. Сказать по правде, со сном у него теперь были проблемы. Хватало всего нескольких часов, чтобы выспаться. Ещё один феномен. А Лидия задремала, приткнулась в уголки у печки, скрестила на груди руки, закрыла глаза. Её мучили кошмары. Григорий знал это доподлина, видел по подрагиванию длинных ресниц, по движению глазных яблок под тонкой кожей век, чувствовал по лихорадочному биению пульса. Вот это биение пережисить ему было тяжелее всего, аж скулы сводило от жажды и ненависти к самому себе. Вот и той ночью он разрывался на части между желанием подойти к Лидии как можно ближе и желанием бежать куда глаза глядят. Глаза глядели на него. Три пары красных глаз в чёрном проёме окошка. Горыныч явился, не запылился. И вакошко уставился, от того, наверное, стекло литком и подёрнулось. Григорий встал с кровати осторожно, чтобы не разбудить Лидию, подошёл к окну. В чёрной рамке тут же появилась костяная башка, хоть и была она самой мёртвой, но всё равно оставалась самой любопытной. Не слышно клацнули челюсти. Григорий сглотнул, обернулся на Лидию, спит, досматривает очередной кошмар. Но у него, похоже, намечается ночная прогулка. Жаль из одежды на нём только портки. Всё остальное бдительная Лидия из лазарета вынесла, наверное, чтобы он не таскался во двор на перекуры. Ничего. Он нынче сделался не особо чувствительным не только к боли, но и к холоду. Если приспичит, может и босиком прогуляться. приспечала. Поможет ему Гарыныч в его горе или просто посочувствует по дружески, неважно. Если останется в лазарите, сойдёт с ума. Это в лучшем случае. К двери Григорий шёл медленно на полусогнутых, и не столько потому, что боялся разбудить Лидию, а потому что сил не было. Получилось уйти незамеченным, даже дверь не скрипнула. Гарыныч ждал снаружи. Стоило только Григорию перешагнуть порог избы, Как треугола выступила из темноты. Ну привет, Гарыныч. Григорий осторожно, не без опаски, погладил пса по колючей холке. Давно не виделись. Гарыныч зажмурился, словно ему была приятна эта случайная ласка, а потом змеиный хвост крепко обвился вокруг запястья Григория, подтянув в темноту. Тихо, шипнул Григорий, едва успевая перебирать босыми ногами. Видишь, какой я теперь Куда тянешь? Не торопись, не осталось во мне сил. Ох, не осталось. Столетний старик, он сейчас, а не молодой мужик. И даже не интересно, куда волочёт его тёмный пёс. Может быть, подыхать в лес, чтобы не смущать хороших людей своей упориной суצью. Ошибся. Гарыныч приготовил подарок. У поваленной с корнем вырванной из земли сосны сидел человек, был он не связан, но от чего-то убегать не спешил. Григорий присмотрелся. Не простой человек, а давний знакомец, можно сказать, вечный конкурент, Васька Зверобой. Обычно заносчивый и высокомерный, сейчас он казался смертельно испуганным. И было с чего. Зверобой видел не только его Гренью, но и Гарыныча. Хуже того, кажется, это именно Гарыныч его сюда и приволок. "Гренья", прохрипел он сдавленным шёпотом. "Гренья, ты «И а, Вася?» На зверобоя Григорий не смотрел, он смотрел на Горыныча. «Что такое?» спросил злым шепотом. «Что ты творишь?» Одна из голов Горыныча оскалилась, тёмный пёс шагнул к зверобою и не успел Григорий глазом моргнуть, как острый коготь прочертил чёрную полосу на худой Васькиной шее. «Запахло остро, запахло невыносимо, невыносимо хорошо». А зверобой захрипел, прижимая ладонь к ране. Нет, не к ране, к царапине. Григорий научился разбираться в нюансах. Всего лишь глубокая царапина, пока ещё. Гренья, что это такое? Васькины глаза были совершенно безумные. Я его 3 дня выслеживал, монстру эту. Не был бы Васька зверобоем, если бы даже на пороге смерти не думал про охоту и добычу. Вот только кто сейчас добыча? В поясницу нетерпели воткнулась костяная башка. Иди, упырина, кушать подано. И он пошёл, словно кто-то невидимый подсенул, подсенул, поставил на колени перед дёргающимся, но неспособным сбежать зверобоем. Кушать подано, а ему-то и нужно всего пару глотков. Если вовремя остановиться. Не остановится. Себя-то зачем обманывать? Стоит только начать, и всё. Обратно дороги нет. Окончательно победит в нём упорина на радость фон клейсту и всем чертям в воду. Но где же сил взять? Вася, посмотри на меня. И глаза напротив, и окровавленная шея так близко, аж сил нет. Гренья, ты что? Гренья, не надо. У зверобоя тоже сил нет. Посмотри, Вася. В глаза мне смотри. Васина душа пахла порохом, звериными шкурами и походным костром. Вот такой простой и незатейливый она была. Григорий сжал волю в кулак, а ладонью закрыл себе нос, чтобы не чувствовать одуряющий запах крови. Не бойся, просто слушай, что я тебе скажу. Говорить не пришлось. Он передал это мысленно, когда Григорий закончил, Зирабой завалился на бак, захрапел, хоть бы не застудился в этом тяжёлом глубоком сне. Сам Григорий тоже завалился на бак, Только не из-за сна, а от бессилия. Всё, теперь точно только сдохнуть. Жил дураком. Дураком и помрёт. Зато с чистой совестью, как и планировал. И Горыныч куда-то исчез. Не захотел оставаться рядом со слабаком, растерявшим весь свой фарт. Но и с катертью дорога. От земли шёл пар, и пахла земля хорошо. Прелыми листьями просыпающиеся грибницы и подмороженным мхом «Может быть, помрёт не как пёс шелудивый, а сначала уснёт как человек». Не получилось, не дал тёмный пёс. Он бухнулся рядом и прямо перед лицом Григория положил зайца. Чтобы заяц не сбежал, легонько придавил когтистой лапой. Во взгляде его читалось презрительное. «Ладно, не хочешь полноценный обед? Ешь десерт». Десерт было жалко, но совсем не так жалко, как Ваську зверобоя. Десерт, если и вызывал в Григории моральные страдания, то не такие мучительные. Десерт был Нет, нельзя про такие страшные вещи говорить вкусно. Заячья кровь не была ни едой, ни десертом, для Григория она была лекарством. От первого глотка его вырвало, пришлось постоять на четвереньках, поматать головой, отдышаться, отпустило. А если ещё и глаза закрыть, то почти нормально. В себя Григорий пришёл минут через 15. Пришёл бы, наверное, позже, если бы не горыныч. Трёхглавый мягко откнул его лапой в плечо. Ткнул мягко, а Григорий откинулся навзничь, полежал, так разглядывая колючие белые звёзды, прислушиваясь к тому, что творилось в нём. Внутри разливалось тепло, то самое тепло, которое делало его больше живым, чем мёртвым, которое вернуло силы. Он встал, С благодарностью погладил по черепушке костяную башку, как самую шуструю и любопытную. Спасибо, друг, сказал с чувством. Горыныч нессходительно фыркнул, одной из голов многозначительно посмотрел на храпящего зверобоя. Людей нельзя, Григорий поёжился. Чем же я тогда буду отличаться от этих гадов? Сказать по правде, он и сейчас не сильно отличался, но он был сыт. И человеческого в нём стало гораздо больше. Интересно, надолго ли хватит ни в чём не повинного зайца? Пока не ясно, но успокаивало уже то, что можно обойтись зайцем или другой какой зверюшкой. Дарынич проводил его до границ лагеря, а потом вернулся в темноту. Хоть бы зверобое не загрыз. Всё-таки зверобой на него 3 дня охотился. Трёхглавый мок и обидится. В избу Григорий вернулся так же незаметно, как и вышел, замер на пороге, прислушиваясь и осматриваясь. После лечения все его чувства сделались острее и ярче, провернувшуюся силу он боялся даже заикаться, чтобы не спугнуть вновь обретенный фарт. На сыпочках он прокрался мимо вслипнувшей во сне Лидии, замер на мгновение, борясь с желанием заглянуть в ее кошмар и двинулся к ведру с водой. Хотелось пить. Это была самая обыкновенная человеческая жажда, не имеющая ничего общего с жаждой упыриной. Ну и кровь с лица и рук лучше бы стереть, чтобы не возникло вопросов. Босые ноги он вытер о лежащую на пороге тряпку, как получилось, так и вытер. Во всяком случае, старался. Когда с гигиеническими процедурами было покончено, взял со стола зеркальце, взглянул на свое отражение. Подумалось вдруг, что не будет никакого отражения. Не дано такого упыря. Но нет. Из зеркальца на него смотрел измученный, исхудавший, но вполне себе живой мужик. Григорий оскалился, с пристрастием изучил зубы, крепкие, белые, обычные. Памятуя о том, какие клыки были у садовника Гюнтера, нажал на десну, проверяя, всё ли там нормально с его собственными клыками. Клыки были самые обыкновенные, и чем только зайца жевал. От этой скоротечной мысли Григория замутило. Но тошнота тоже оказалась скоротечной. На смену ей пришла сонливость. Перед тем, как улечься в койку, он подкрался к Лидии, поправил сползшую с плеч пуховую шаль, принюхался. От неё по-прежнему пахло чем-то медово-сладким, и по-прежнему запах этот будоражил, но на сей раз, слава богу, жажды крови не вызывал. Григорий облегчённо вздохнул и нырнул под тонкое армейское одеяло. Когда он провалился в глубокий сон, к лагерю уже подкрался рассвет.